На следующий день в центре начались беспорядки. Многих участников прежде в городе не видали. А если и видали, то не запомнили. Кто помнит бродяг? Но некоторые были не бродягами, а переодетыми иностранными агитаторами. Они шпионили все время. Как это они так быстро сюда добрались? Ходили слухи на крышах поездов. Так эти люди предпочитают путешествовать. Беспорядки начались с митинга перед ратушей. Сначала речи про тупиц и кровопиц. Затем под улюлюка не сожгли картонную фигуру отца в цилиндре и с сигарой. Ни цилиндра, ни сигар он не признавал. Облили керосином и бросили в огонь двух трепичных кукол в розовых платьях. Это вроде как мы, Лора и я, — сказала Рини, Шутили. Вот, мол, какие горячие девочки. Не забыли и прогулки Лоры с Алексом по городу. Рини объяснила, что ей рассказал Рон Хинкс. Решил, что... Ей стоит знать. Он предупредил, чтобы мы не ходили в центр. Страсти кипят, всякое может случиться. Лучше нам не покидать Авалон. Там мы в безопасности, — сказал он. Эти куклы просто позорище, — говорил он. Знай он, чьих рук дело непременно поколотил бы этого типа. В магазинах и конторах на главной улице, которые отказались прекратить работу, разбили витрины. Потом в тех, что закрылись, тоже разбили витрины. После началось мародерство, и ситуация вышла из-под контроля. Вломились в редакцию газеты и устроили там погром. Элвуда Мюррей избили, а печатные станки в типографии поломали. Темную комнату не тронули, но фотоаппарат попортили. Элвуду страшно не повезло. Мы потом не единожды выслушивали рассказ о его злоключениях. В ту же ночь загорелась пуговичная фабрика. Пламя вырывалось из окон нижнего этажа, Я из комнаты не видела, но мимо прогромыхала на помощь пожарная машина. Конечно, я ужаснулась, испугалась, но, должна признаться, было во всем этом нечто захватывающее. Прислушиваясь к звону и отдаленным крикам, я услышала, как кто-то поднимается по черной лестнице. Я подумала, это Ринни, но ошиблась. Лора. В пальто. — Ты где была? — спросила я. Нам велели не выходить из дома. У папы и без твоих прогулок забот хватает. Только в оранжерее, — ответила она, — я молилась. Хотелось в тишине побыть. Пожар удалось потушить, но здание сильно пострадало. Это первое известие. Затем пришла запыхавшаяся миссис Хилкоут с чистым бельем. Охранники ее пропустили. Поджог, сообщила она, — нашли канистры с бензином. Ночного сторожа обнаружили на полу мертвым. Его ударили чем-то тяжелым по голове. Видели двух убегавших мужчин. Их узнали? Полной уверенности нет, но ходят слухи, что один Лорин молодой человек. «Он не ее молодой человек», — возразила Рини. «У Лоры нет молодого человека, просто знакомый». «Ну, кто бы он ни был», — сказала миссис Хилкот, «Похоже, он поджег фабрику и шарахнул беднягу Элла Дэвидсона по голове. А тот сразу окочурился. И лучше всего этому молодчику поскорей улизнуть из города». За обедом Лора сказала, что не голодна. Сейчас ей не хочется, лучше она возьмет поднос с собой на потом. Я наблюдала, как она тащит полный поднос к себе в комнату. Всего по две порции кролика, сока, отварного картофеля. Обычно Лорина трапеза, просто суета. Чтобы было чем занять руки, пока другие беседуют, или же обязанность по дому, вроде чистки серебра, утомительная рутина. Откуда, интересно, у нее вдруг такой кулинарный энтузиазм? На следующий день для восстановления порядка в город прибыл королевский канадский полк, тот самый, в котором отец служил во время войны. Отцу тяжело было видеть, как эти солдаты выступают против своих, его людей, людей, которых он считал своими. Не надо быть гением, чтобы понять. Рабочие не согласны с такой оценкой, но от этого отцу было не легче. Значит, они любили его только за деньги? Похоже на то. Когда королевский канадский полк взял ситуацию под контроль, Заявилась конная полиция. Трое возникли у парадного входа. Они вежливо постучали, потом вошли в вестибюль. Поскрипывали сверкающими ботинками по натертому паркету. В руках держали жесткие коричневые шляпы. Они хотели поговорить с Лорой. — Пойдем со мной, пожалуйста, Айрис, — прошептала Лора, когда ее позвали. — Я не могу одна. — Совсем девочка. Ужасно бледная. Мы обе устроились на диванчике в маленькой столовой рядом со старым граммофоном. Полицейские сидели на стульях. По-моему, они не походили на конных полицейских. Слишком старые и в талии полноваты. Один помоложе, но явно не главный. Заговорил средний. Сказал, что они просят извинить за вторжение в столь тяжелый для нас момент, но дело неотложное. Они хотели бы поговорить о мистере Алексе Томасе. Лора знает, что этот человек известный радикал и подрывной элемент, что он посещал трудовые лагеря, вел там агитацию и подстрекал к бунту. Лора ответила, что, насколько ей известно, он просто учил людей читать. «Можно и так на это взглянуть», — сказал полицейский. «Но если он не виновен, значит, ему нечего скрывать и нужно просто объявиться, разве нет? Где он сейчас может прятаться?» «Не могу сказать», — ответила Лора. Вопрос задали несколько иначе. «Этого человека подозревают в преступлении. Разве не хочет Лора помочь найти того, кто поджег фабрику отца и стал причиной смерти одного из служащих?» «Ну, то есть...» если верить свидетелям. Я заметила, что им вряд ли можно верить. Убегавших видели только со спины и к тому же в темноте. — Мисс Лора? — спросил полицейский, не обращая на меня внимания. Лора ответила, что даже будь ей что сказать, она бы не сказала. Ты не виновен, пока вина не доказана. Кроме того, бросать человека на съедение львам Противоречит ее христианским принципам. Она сказала, ей очень жаль убитого сторожа, но Алекс Томас невиновен. Он просто не способен на такое. Больше ей сказать нечего. Она сжимала мое запястье. Я чувствовал ее дрожь, точно рельсы вибрируют. Главный полицейский сказал что-то о препятствиях, чинимых правосудию. Тут вмешалась я. Лори только пятнадцать лет, и нельзя с нее спрашивать, как со взрослого. То, что она рассказала здесь, сугубо конфиденциально. А если сказанное просочится за стены этой комнаты, к примеру, в газеты, отец будет знать, кого благодарить. Полицейские заулыбались, поднялись и направились к выходу, вежливые и обнадеживающие. Видимо, поняли ошибочность этой версии расследования. Пусть отец на грани разорения, но... Друзья у него еще оставались. — Ладно, — сказала я, когда полицейские ушли. — Я знаю, ты спрятала его в доме. Лучше скажи, где. — Я отвела его в холодный погреб, — ответила Лора. Ее нижняя губа задрожала. — В холодный погреб? Что за идиотизм? Почему туда? В случае чего у него будет много еды, — сказала она и разрыдалась. Я обняла ее, и она засопела мне в плечо. Много еды, — удивилась я. Много варенья, джемов и огурцов. Да, Лора, ты вне конкуренции. И мы обе начали хохотать. А когда успокоились и Лора вытерла глаза, я сказала, надо его оттуда вывести. А вдруг Рини спустится в погреб, за каким-нибудь вареньем и на него наткнется. Ее ведь кандрашка хватит. Мы снова расхохотались. Мы были на грани истерики. Потом я сказала, что лучше чердак. Туда никто не ходит. Я все устрою, сказала я. Лоре. Лучше лечь в постель. Напряжение сказывалось, и она выглядела измученной. Она тихо вздохнула, точно усталый ребенок, и последовала моему совету. Лора изнемогала под тяжким грузом знания. Он давил, как неподъемный рюкзак, а теперь, передав его мне, она могла заснуть. И я верила, что хочу лишь освободить ее, помочь, позаботиться о ней. Как делала всегда? Да. Верила. Я дождалась, когда Рини, прибрав на кухне, отправиться спать. Потом я спустилась по лестнице в погреб, в холод, сумрак и паучью сырость. Я миновала угольный отсек и запертый винный. Дверь холодного погреба была закрыта на щеколду. Я постучала, отодвинула щеколду и вошла внутрь. Услышала, как кто-то удирает. В погребе, естественно, было темно, свет только из коридора. На бочке с яблоками лежали кости кролика, остатки лориного обеда, Точно примитивный алтарь. Вначале я не увидела Алекса. Он прятался за бочкой с яблоками, потом понемногу различила колено, ступню. Все в порядке, прошептала я. Это всего лишь я. А! отозвался он, не понижая голоса. Преданная сестра. Тс! предупредила я. С лампочки свисала цепочка. Я дернула, зажегся свет. Алекс Томас выпрямлялся, выбираясь из укрытия. Он сгорбился, моргал и выглядел глупо, будто его застали с незастегнутыми штанами. — Как вам не стыдно, — сказала я. — Полагаю, вы пришли сюда вышвырнуть меня или сдать властям, — улыбнулся он. — Не говорите глупостей, — сказала я. — Я вовсе не хочу, чтобы вас здесь нашли. Отец не перенесет скандала. — Дочь капиталиста помогает большевистскому убийце, — сказал он. — Любовное гнездышко среди банок с вареньем. Такого скандала? Я нахмурилась. Нам не до шуток. — Расслабьтесь. — У нас с Лорой ничего нет, — сказал он. Лора — Лора замечательный ребенок, но она святая практикантка, а я не растритель детей. Теперь он выпрямился и отряхивался. — Тогда почему она вас спрячет? — спросила я. — Вопрос принципа. Если я прошу помощи, она не может отказать. Я попал в нужную категорию. — Братьев меньших, — наверное, — сказал Алекс, цитируя Иисуса. Мне это показалось циничным. Алекс сказал, что встретился с Лорой случайно, они столкнулись в оранжерее. Что он там делал? Прятался, разумеется. И надеялся изыскать способ поговорить со мной. — Со мной? — удивилась я. — А со мной-то почему? — Решил, вы придумайте, что делать. На вид вы практичны. Ваша сестра менее лора хорошо справилась, — оборвала я. Мне не нравится, когда другие критикуют лору за рассеянность, наивность, беспомощность. Критика лоры — моя монополия. — Как ей удалось провести вас мимо людей у входа? — спросила я. — В дом. Мимо тех, в пальто. — Даже людям в пальто иногда нужно отлить, — ответил он. Такая вульгарность меня ошеломила. Она совсем не сочеталась с его вежливостью на ужине. Может, сиротская язвительность, про которую говорила Рини, я решила не реагировать. «Полагаю, поджог не ваших рук дело», — сказала я. Хотелось, чтобы прозвучало саркастически, но не вышло. «Не настолько я глуп», — отозвался Алекс. «Зачем мне устраивать поджог? Все думают на вас. Однако же это не я», — сказал он. Но некоторым удобно свалить все на меня. Каким некоторым? Зачем? Я не иронизировала. Я была задачена. Подумайте головой, — посоветовал Алекс. Но больше ничего не прибавил.